Глава шестая. Граф Ахула. Летучая мышь тянул меня изо всех сил. Сначала просто тянул, потом уже кожилился. «Ух!» – Прочитала мышь, и мне казалось, что он плакал. Пару рывков увенчались полным мышиным поражением – Судя по стонам и кряхтению, скоро я буду принимать маленьких кровожадных мышат. Стану мышиной акушеркой. А поскольку мышь-самец, то жизнь у бедняжек будет через то место, из которого они появились на свет. Ты хоть подпрыгнешь, что ли? Обиженным голосом произнес летучий мышкин. А лучше возьми разбег. Тоже мне кукурузник нашел, выдохнула я. Сейчас не мышь угрожает моей жизни. Сейчас я угрожаю мышиному здоровью. Кто-нибудь, пристрелите мое воображение. Я видела себя бегущей по полю, Ху -ху -ху -ху. целеустремленно и шустро, расставив руки в стороны, маленьким самолетиком. А надо мной надрывалась мышь, пытаясь поднять меня в воздух. Ху -ху -ху -ху -ху. Может, погода нелетная? Участливо, предположила я, глядя на красные выпученные глаза с прожилками напряжения. «Нет, все потому, что ты дергаешься! Стой ровно!» кряхтел Мышкин, пытаясь поднять мне воздух и путаясь в моих волосах. «Я утащу тебя в свой замок и растерзаю! Выпью из тебя всю кровь! Или сделаю невестой! Я еще не решил На, «Да, кто-то явно мало крови пил!» Мне уже было жаль мужика, который отчаянно бил крыльями мне по ушам. Ну, как успехи! съязвила я, слыша про чажное. С отчаянным рывком. Может, на лапки поплюешь? Нет, чтобы спортом занялась или на диету села. Отдувался вампир. Ты когда в последний раз на весах стояла? А виду тоненькая? «Нет, Ой, ну надо же! Уф, уф. Может, кости тебя ух, тяжелые? Пальцы растопырь и руки раскинь. Может, так легче пойдет?» Я посмотрела себе под ноги. Зеленые руки с фрагментами костей крепко держали мои ноги. «Тебя как зовут?» – осипшим голосом спросил вампир, передыхая на моем плече. «Посадил дед репку!» Нараспев произнесла память, листая детскую сказку. «Зови меня нежно, репко!» Вздохнула я, видя маленькие клычки вампира. «Нет, я настаиваю, чтобы ты подпрыгнула. Не каждый день пытается тебя похитить древний вампир!» Обиделась мышь, снова взлетая вверх. «То, что в моих штанах!» Мечтает увидеть каждая девушка. Судя по мучительным звукам, То, что в штанах у бедняги мечтает увидеть только лаборант и только в коробочке с фамилией. Дай-ка угадаю, не выдержала я. Там есть буква П. Мышь задумался. Я ответил, что есть. И она первая. Е. Спросила я, чувствую, как меня дергают за волос. Ай. Н. И. С. Есть. Гордо заметил мышь. «Верно мыслишь, репка». Ух! «Пен, пен, пен, пен...» Начала я, прищуриваясь вдаль. «Пен, пен...» «И...» Заметил мышь, теша с мужскую самооценку. «Пенсионный!» Радостно выдала я, а меня дернули вверх. «Помаши руками!» Требовал мышь, отчаянно размахивая крыльями. Я расставила руки и помахала. Сжалилась над бедолагой. Плохо машешь! Машу сильнее! требовал вампир. И пальцы растопырь. Я могу еще ресничками похлопать! Со скрытой издевкой сообщила я, слыша души раздирающие стоны. Ну как, легче? Ладно, стой здесь, никуда не уходи! строго произнес вампир, мечтающий растерзать меня в своем замке. Поняла, чтоб как чтоб я тебя потом не искал! а я пока слетаю за подкреплением. «Еще мышей приведешь?» спросила я, понимая, что стоять на месте не собираюсь. «Нет, подкреплюсь кем-нибудь и вернусь». Меня отпустили и улетели. Стояла мышки скрыться в ночном небе, как я бросилась отцеплять холодные пальцы. Одну руку я отцепила, а вот вторую пока нет». Сняв туфельку со шпилькой с освободившейся ноги, я стала бить ее зеленую мертвую руку и окрестности. Наконец-то моя нога была свободна. Я попыталась выдернуть каблук из земли, но он не выдирался. Я потянула сильнее. Как вдруг послышалось заутробное рычание А-а-а! Выдал кто-то. Резко вернувшись, я увидела, что по полю кто-то идет. Причем группой стоило мне посмотреть вниз, как я заметила просевшую землю и зомби, который пытается выбраться на поверхность. Мой тревожный взгляд отследил тех, кто приближался ко мне с тыла. Возглавлял колонну, зомби, принц. Он был в ислевшем белом мундире с короной на голове. А-а-а! Рычал принц. Рядом с ним стали появляться другие ходящие мертвецы. Они выбирались на поверхность. С них сыпались комья земли. Зомби вставали и рычали, протягивая руки в мою сторону. Так, это что за кладбище не сбывшихся надежд? И я испуганно бросилась бежать. Через пару секунд лихого галопа я обернулась, чтобы оценить обстановку. Зомби шли медленно. Возглавлял их все тот же принц. Раскрытые, словно для объятия руки, намекали, что принц ждал только меня. Впервые в моей жизни мне встретился мужик, который ценит меня не за котлетки и борщи, и даже не за умение прибраться в квартире, как клининговая компания, и вовсе не за грудь третьего размера и прекрасные уставшие глаза». «Мозги!» – рычал принц, трогая меня до глубины души. «Меня так не ценило ни одно начальство!» «Пока что картинка мало чем отличалась от картины. Шесть утра, понедельник, автобусная остановка». Я решила успокоиться. Раньше мне, как любой девочке, хотелось, чтобы мужики за мной сами бегали, желательно принцы. А сейчас конкретно. Мне хотелось, чтобы они уложились штабелями. Сначала это выглядело немного смешно. Я ожидала, что они добавят газы и все-таки начнут меня догонять. Но зомби шли медленно. И я слегка расслабилась. «Даешь миловую геволюцию, друзья!» Картава выдала, я чувствую, что мне срочно нужен броневичок. «Зомби шли. Четко следую за мной». «Можно было бежать и смело падать раз двадцать, а потом ху, ху, ху, ползти еще километра три, как делают герои фильмов ужасов в самый напряженный момент». «Что, значит, водила вас по пустыне сорок лет? Могла бы и дольше. Я и так сократила путь». Усмехнулась я, пытаясь отогнать ужас и страх. Поле казалось бесконечным. Я миновала руки, торчащие с земли. «Сейчас судьба решала, кто бегает быстрее». Я на шпильках или зомби посмертно. Скоро мужики за тобой бегать перестанут. Когда ж ты замуж второй раз выйдешь? Спрашивала в памяти мама, глядя на меня с укором. Ты женихами не перебирай. Пусть плохонький, на свой. Я подумала завести себе зомби. А что, отличный мужик. Усадила на диванчик и корми его сырым мясом. Никаких первое, второе, компот. Он не пойдет бухать с друзьями, не отчалит на рыбалку, не будет изменять. Запах от него примерно тот же, что и от мужика, считающего, что менять носки и мыться удел слабаков. Посмотрел принц на страшный дремучий лес и сбрызнул его антиперспирантом. Дохленького принца, решившего, что я его судьба, я нежно назвала Петенькой. Но сбавлять шаг Чтобы выдать принцу паспорт, я не стала. В боку начинала колоть. Я виднела, видела чернеющий во мраке лес. Теперь я поняла, в чем дело. Если сначала было смешно, то теперь страшно. Зомби не знали усталости. Они неплохо отдохнули в своих могилках. А я вот уже, ой, выдохлась. Мне срочно нужен был кандидат наук или даже профессор, чтобы отвлечь кровожадных монстров от моих вожделенных извилин. «Ребята, давайте разделимся!» а? Предложила я, чувствую, как накатывают волны страха. «Нет, ну серьезно, давайте разделимся. Так будет намного проще. Я пойду вперед, а вы обратно». Силы покидали меня, но впереди уже маячил лес. Я стала искать место, где можно спрятаться. Себе я желала передохнуть и успокоиться, а преследователям передохнуть и упокоиться. Среди тоненьких деревьев я увидела внушительное дерево с черным дуплом на высоте метров двух. Опыт лазить по деревьям у меня уже был. Но времени было мало. Подпрыгнув и уцепившись за ветку, я стала царапать каблуками ствол. Дерево меня брезгливо стряхнуло. Я испуганно прислушалась, и осмотрелась. Сквозь пока еще реденькие деревья виднелись идущие в тумане силуэты. С третьей попытки... Я забралась повыше, сжимая в руках ремешки от туфелек. Юбка цеплялась за ветки. Мне приходилось зажимать ее между ног. Достаточно ловко я забилась в пустое дупло и стала пытаться перевести дух. Неподалеку слышалось рычание. Я давно уже заметила, что герои фильмов ужасов аллергия на зло. «Стоит монстру, маньяку, твари или чудовищу проходить рядом с убежищем героя, как тут же послышится что?» Апчи! звонкий чих. «Только не сдавай звуков!» — умоляла я себя. «Только не шелохнись!» — убеждала я себя, видя краем глаза, как зомби, рассеянно бродят по поляне и наталкиваются друг на друга и на деревья. «И не чихни!» Мысленно предупреждала я себя, зажав для верности нос и рот руками. Зомби уже разбредались. Принц Петя наткнулся на деревце. Было видно, как он бьется об него и топчется на одном месте. Хм, Хороший мужик при жизни был. Настойчивый. Ему явно нравились девушки бревна. Поэтому он не знал, как правильно подступиться к дереву. Он тыкался в него. А потом решил поменять траекторию и, ой, напоролся глазом на сук. Не все решения Петеньки были правильными, но это были решения сильной, независимой и мертвой личности. Зелёненький он был, вздохнула я, глядя на одноглазого принца. Корона упала на землю. Принц был слегка дезориентирован в пространстве, поэтому решил продолжать штурм бесчувственного дерева. Кажется, зомби решили рассосаться. Они явно поняли, что мозги им не светят, поэтому стопанем удалялись с поляны. Фух! вообще! Послышалось рядом такое басистое и раскатистое, что даже подпрыгнуло от неожиданности и ужаса. Ох, боже мой! Такое чувство, словно волк решил сдуть поросячий бункер. На меня смотрела маленькая мышка, Размером с мизинчик. Она кротко заглядывала мне в глаза, мол, не вовремя, да? И вытервала молдочку лапками. Меня словно током прошибло. Я вылезла из дупла, пытаясь забраться повыше. А ко мне уже тянули зеленые руки. Если падать, то как рок-звезда. На руке преданных фанатов. Я забиралась выше и выше. Петенька, оценивающий, смотрела одним глазом мне под юбку. Первая туфелька упала вниз, а следом вторая, зацепившись за ветку. Сидя на самой верхушке, я пыталась прийти в себя. Принц поднял обе туфельки, а потом сел на траву. Я смотрела, как он надевает их на две очень знакомые ноги скелета. Точно такие же! которые торчали под пугалом во время моего спонтанного шоппинга. Говорить о мертвых можно либо хорошо, либо ничего. Меня схват... Я вот сейчас сомневаюсь, конечно. Поэтому решила не говорить ничего, глядя на принца на каблуках. Попалась! Радостно спикировала на меня знакомая летучая мышь. Меня схватили за платье и волосы и стали постепенно поднимать вверх. Высота, на которой мы летели, никогда не войдет в историю покорения космоса. Мои ноги касались веток деревьев. Мы то набирали высоту, то резко начинали ее терять. «А ну, выдохни!» – послышался сдавленный голос похотливого хищника. О, вроде полегчало. Я просто ресничками помогаю, заметила я, боясь, что меня уронит. Тебя как зовут? Граф Ахула! Послышалась вымученная в тот момент, когда на горизонте показался мрачный замок.